Изменение этих направлений на протяжении нескольких лет могли сообщаться в устной форме, а столбы оставлялись на прежних местах для удобства запоминания. Если продолжить этот процесс на срок жизни всего лишь одного-двух поколений, конечным результатом эксперимента будет число 56. По-видимому, строители Стоунхенджа вели тяжёлую борьбу с некоторыми аспектами при словуте троицы чисел представленные на рисунке продолжительностями лунного месяца М тропического года Т и драконического года Е человек веками искал точного соотношения между этими несоизмеримыми числами слева на рисунке показана проблема лунно-солнечного календаря считается что Метон, около 432 года до нашей эры, предложил решение: 19Т 235М. Основание треугольника управляет повторением затмений на протяжении определённого числа затменных лет. В 18 веке Голей предложил решение: 223М 19Е. И решение это получило название саровского цикла. Это очень удобный цикл для предсказания затмений, но нет никаких свидетельств о том, что он был известен в древности. По меньшей мере, одно из каждых трёх затмений в данном саровском цикле не наблюдается в данной местности из-за вращения Земли. Кроме того, для него требуется отсчёт 235 лунных месяца, то есть 18 лет 11 дней. Вот почему представляется сомнительным, чтобы этот цикл когда-нибудь использовался в древности. Цикл Стоунхенджа ограничивается третьей стороной треугольника и практически был удобнее Саровского. По моему мнению, Строители Стоунхенджа нашли следующее решение: 56t 59e. Это соотношение позволяет предсказывать затмения солнца и луны, треть солнечного состояния для каждых 9 или 10 лет. По меньшей мере половина предсказанных лунных затмений и треть солнечных были видимы из Стоунхенджа либо как полные, либо как частные. существует опасный период захватывающий год до или год после критического года. И вероятность того, что выпадет пустой год совсем без отмений, очень мала. С практической точки зрения, этот цикл находится в фазе с тропическим годом, и отсчёт лет вести достаточно просто. Например, 9 9 и 10 лет или 19 19 и 18. Интересно, что цикл из 19 лет, после которого полная луна в день зимнего солнцестояния вновь зайдёт над А1, является, кроме того, метоновым циклом лунно-солнечного календаря. Было ли всё это известно в доисторической Британии? Запечатлены ли какие-то из этих сведений в письменной форме? Н. Йел 1959 указал на Диодоровский рассказ о Гиперборейском храме, которым возможно был Стоунхендж. Сантильяно обратил моё внимание на место Всиди и Осирисе Плутарха, касающееся Цифона, демона затмений. По утверждению Плутарха, Евдокс указывал, что Тифан как-то связан с фигурой, имеющей 56 углов. В сочинениях античных авторов возможно найдутся и другие сходные ссылки. Эти утверждения можно считать косвенными свидетельствами о том, что происходило в Стоунхендже. В других местах древнего мира узлы лунной орбиты рассматривались как своего рода небесные тела. течения одного цикла Стоунхенджа